Глава двадцать четвертая. Жиган очнулся от страшной головной боли. Открыв глаза, он увидел, что лежит на грязном полу. Попытавшись пошевелиться, Жиган невольно застонал. Ожил Паскуда. Раздался над головой насмешливый голос Борисика. Охранник, держа в руке пистолет, сидел рядом с Жиганом на корточках. Момент, может сразу его пришить. Нет, здесь крови не надо. В ушах Жиган извивало, голоса доносились как из бочки. В рту он ощущал отвратительный металлический привкус. Хорошо же его содонули. В следующий раз не надо терять самообладания. Ничего, главное жив. Надень на него браслеты, Борисик, сказал Мамед. Пока Жиган успел что-нибудь сообразить, охранник вывернул Дюмурти за спину и защелкнул на запястьях наручники. Потом Жиганы перевернули на спину. Он увидел, что в комнате, кроме него и Борисика, находятся лишь два азербайджанца: Мамед и Гусеин. Адвокат с чемоданом и документами исчез. Не было здесь и шефа кооператива. Мамед стоял у распахнутого окна, дымя сигаретой. Гусеин сидел за столом, с угрюмым видом трогая распухшую скулу. Со злобой глянув на Жигана, он произнёс несколько слов на родном языке. Конечно, ругался. "Говори по-русски, Гусейн", обратился к нему главарь. "Видишь, наш гость тебя не понимает". Но охранник продолжал упрямо ругаться по-азербайджански. "Он жалеет, что не разорвал тебя пополам, от головы до затницы", перевёл Мамет. "А ещё ему очень хотелось бы посадить тебя на кол и посмотреть, как ты будешь подыхать". Между прочим, в Турции еще совсем недавно существовала такая казнь. Пошел ты, огрызнулся Жиган, морщясь от нестерпимой боли. Вежливый надо быть, дорогой, на рвовучительном тоном сказал Мамед. Бери пример с меня. Я со всеми говорю вежливо, спокойно и из-за ерунды не злюсь. Вот твой друг Андрей Иванович не захотел пойти мне на встречу. Ну и что, я с ним не ругался, не спорил, даже не кричал на него. Жаль, что теперь он этого не сможет оценить. Что вы с ним сделали? Ничего особенного. Даже уши ему не резал. Просто сказал Гусейну: "Иди разберись с ним". Сути вырвалось у Жигана. Опять ты плохо себя ведёшь. Надо тебя наказать, как брата твоего. Что с Игнатом? Ты этого никогда не узнаешь. Мамед выбросил окурок в окно, подошёл к Жигану и поставил носок сапога ему на плечо. Твой брат пытался меня шантажировать. Он украл у меня один документ, подло украл и думал, что ему удастся избежать наказания. Я такого не прощаю. Кстати, ты ничего необычного у себя в доме не находил? Жиган дёрнулся, сбрасывая с плеча ногу азербайджанца. Тот укоризненно почмокал языком. Ай-ай-ай, какой ты резкий. Мамет отошёл в сторону и присел на краешек стола. Жаль, что твой брат поздно ко мне попал. Пантелей за чем-то держал его у себя в подвале. Я увидел его только вчера. Он жив, полыхнула в голове мысль. Пантелей сука врал, а я поверил. Надо было сразу разнести там все к чертовой матери. Вижу, о чем ты думаешь? Засмеялся Мамед. Я тоже глупо сделал. Пожалел твоего Игната. А ведь Пантелей еще зимой предлагал мне купить его. Знаешь, на Кавказе осталось еще много пережитков прошлого. Как говорят партийные товарищи. Твоего брата посадили бы на цеп в темном холодном подвале или заставили пахать, как и Шака. А я его пожалел, надеялся, что одумается. Это вы из сути, посадили его на иглу. Ай-ай-ай, дорогой, опять ругаешься. Нет, ты не прав. Твой брат уже давно подсел. Когда Пантелей перестал давать ему в долг, он начал приходить ко мне. И однажды обокрал меня. За это надо руки рубить, а у него до сих пор всё на месте. Не трогайте его, лучше меня возьмите. Нет, дорогой, ты мне не нужен. Ты ведь ничего не знаешь. От тебя отни неприятности. Грубый, в драку лезешь. Гусеин, забирай его. Охранники подхватили Жигана под локти, поставили на ноги. Азербайджанец пару раз врезал ему кулаком по почкам, очевидно, в отместку за нанесённую обиду. Жиган сцепил зубы, чтобы не матёрнуться. Гусеин отдёрнул его момент. Не надо, в лесу займёшься. Жиганы вывели из домика, провели по тропинке между деревьями, запихнули на заднее сиденье машины. При этом Гусеин не удержался и ещё пару раз чувствительно двинул Жигана по рёбрам. Это была та же самая Волга, на которой Жиган приехал сюда с деньгами. Борисик занял место шофёра. Рядом с ним в кресло пассажира уселся азербайджанец. Они выехали за ворота насосной станции и по просёлочной дороге углубились в лес. Везут убивать, понял Жиган. Найдут где-нибудь канаву, долбанут пару раз в затылок и поминай, как звали. А мне умирать нельзя, у меня ещё на этом свете много дел осталось. Гусень сидел в полуоборота и всё время внимательно поглядывал на пленного. Пистолет лежал у него на коленях. Если бы Рути не были скованы за спиной наручниками, можно было бы попытаться устроить небольшой шоу-хер в машине. Но пока что не стоит и дергаться. Нет, как все-таки гнусно ощущать себя бараном, которого везут на убой. От этого незнакомого ощущения остро засосало подложечкой. Главная боль как-то притупилась, руки и плечи начинали не медь. Борисик вел машину осторожно. Притормаживая перед ямами, как будто боялся расштрясти свою будущую жертву, наконец автомобиль выехал на небольшую поляну, окруженную по краям кустарником. Борисик выключил двигатель, вышел из машины и со сладким истомой потянулся. Все, удовлетворенно сказал он, этого ублюдка закопаем. Поеду домой это сплюсь. С моментом я уже добазарился. Слышишь, Гусейн, я в кабак пойду. Бабу себе найду. Посла крови, как зверь бабу хочу. Гусеин, сунув пистолет за пояс, тоже вышел на поляну. Он вытащил сигарету, угостил подельника и оба закурили. Отдыхают перед трудной работой гады. С ненавистью подумал Жиган. Ладно, я вам сейчас устрою. Он осторожно вытянул перед собой ногу и стал шарить носком под сиденьем. Где-то там должен быть пистолет, если они, конечно, не устроили в машине капитальный шмон. Есть. Что-то тяжёлое шевельнулось под ногой. Охранники, ничего не подозревая, лениво переговаривались между собой. В полуоткрытое окно Волги потянуло табачным дымом. Вдруг Гусейн, будто почувствовав что-то неладное, обернулся и подошёл к машине. Жиган замер, стараясь ни единым лишним движением не выдать себя. Азербайджанец подошел к волке, заглянул в салон и ощерился кроличей улыбкой. Ну что, козел? Прощайся с жизнью. Сейчас могилу ты бы найдом. Но ну, все, пронеслось в голове жиганы. Не успею. Однако Гусейн, вопреки его ожиданиям, обошел машину сзади и распахнул багажник. Борысик, крикнул он, этот уже сдох. Бери лопату, могилу копать будешь. Борисик с недовольным видом подошел к багажнику. Ну ты нахрен загнул! Услышал Жиган его возмущенный голос. Я чё копать сюда приехал? Воспользовавшись тем, что оба его саглядатые находились за потрепанной крышкой багажника, Жиган осторожно повернулся на сиденье и поднял ноги вверх. Почти анимевшие плечи пронзила адская боль. Быстрее же, быстрее! И загнувшись всем телом. Он пропустил ноги между руками и наполовину освободился. Теперь скованные браслетом руки совсем не мешали ему действовать. "Что он там дергается?" раздался голос Борисика. Всё, что произошло после этого, уложилось в несколько секунд. Резко наклонившись вперёд, Жиган выхватил из-под сиденья пистолет и, закрыв его своим телом, замер. Ничего не подозревающий Гусеин Грубого гогоча воскликнул: "Наверно, в штаны надел". Как только он увидел пленника, лицо его мгновенно перекосило, и он рванул дверцу машины на себя. "Ах ты, сука!" Жиган резко распрямился и выбросил вперёд руки, скованные наручниками. Между ладонями у него был зажат ТТ. "На!" Как только Гусеин распахнул дверцу, Жиган выпустил ему в лоб почти всю обойму. Вообще-то, хватило бы и одной пули. Но Жиган довёл на курок до тех пор, пока голова ненавистного азера не превратилась в подобие рваной мочалки. Несколько кусков черепа вместе с окровавленными грязно-серыми обшмётками разлетелись в стороны. Гусейн откинуло назад, и он рухнул на спину, как сноп. Тело его содрогалось в крупных конвульсиях, и Жиган выпустил ему в грудь ещё одну пулю. В следующее мгновение Жиган увидел, как из-за багажника показалась ничего не изображающая физиономия Борисика. В руках он держал лопату с коротким черенком. Наверняка этой лопаты он собирался копать могилу для своей жертвы. Увидев содрогающиеся в конвульсиях труп Гусейна, его подельник машинально отпрянул. Жиган почти не целись, выстрелил в Борисика. Пуля ударила в штык лопаты, которую охранник держал в руках, и с души раздирающим скрежетом отрекошетила в сторону. Жигану оставалось только сожалеть о том, что в руках у него был ТТ, а не автомат Калашникова. Пуля, выпущенная из АКМ, пробила бы штык лопаты насквозь, и тогда противник жигана не имел бы шансов на выживание. А сейчас Борисик, в миг побелевший от страха, Оцепенел и застыл на месте. Казалось, он вообще не способен двигаться. Жигану оставалось только довести дело до конца. Он направил ствол пистолета в голову охранника и без лишнего промедления нажал на курок. Но выстрела не последовало. Последовал лишь глухой щелчок. Неужели осечка? Жиган попробовал перезарядить ТТ, хотя ему очень мешали браслеты наручников. Кое-как обхватив сверху пальцами затвор, Жиган потянул его на себя, но затвор был неподвижен. Твою мать, ругнулся Жиган. Всё было предельно ясно. Патрон перекосило в патроннике и из-за этого заклинило затвор. Вот что значит китайская штамповка. С нашим ротным тульским такого бы никогда не произошло. Теперь этой пушкой можно было только гвозди забивать. И это при том, что руки Жигана были скованы наручниками. Его спасло лишь то, что противника на несколько мгновений парализовал страх. Борисик слишком медленно соображал. Он стоял, вытаращив глаза, с лопатой наперевес, и Жиган почти слышал, как натужно ворочаются мозги Борисика. Жиган, коротко размахнувшись обеими руками, швырнул пистолет во врага. ТТ ударился ему в плечо, не причинив никакого вреда. Наконец сообразив, что перевес в схватке неожиданно оказался на его стороне, Борисик с коротким рыком дёрнулся вперёд и наугад махнул перед собой лопатой. Штык про свистел рядом с машиной и воткнулся в затихший труп гусейна. Ха! Остро отточенный штык лопаты угодил в испачканное кровью тело азербайджанца. Борисик, словно мясник, разделывающий туши, Леско разрубил грудную клетку гусейно. Штык лопаты застрял в изувеченном трупе. Пока Борисик пытался вытащить его, Жиган, изогнувшись всем телом, прыгнул ногами вперёд. Движение это было чисто инстинктивным. Жиган не знал, что будет делать дальше, потому что сейчас ему нужно было выбить оружие из рук противника. Манёвр оказался удачным. Борисик, державшийся за черенок лопаты, потерял равновесие. и упал на траву. Не давая ему опомниться и выдернуть из-под куртки пистолет, Жиган бросился на него сверху. Ему удалось перехватить руку соперника, и они, сцепившись, покатились по траве. Силы были не равными. Борисик обладал отним несомненным преимуществом. Его руки, в отличие от Жигана, не были скованы наручниками. Жиган же действовал так, как подсказывал ему инстинкт самосохранения. Он зажал в руку противника, не давая ему выхватить пистолет. В свою очередь Борисик пытался сбросить с себя врага. Несколько раз он ударил жигана свободной рукой, но эти беспорядочные удары наносились из неудобного положения и никакого существенного влияния на исход схватки оказать не могли. Борисик наконец-то сообразил, что нужно действовать по-другому, чтобы оторвать от себя жигана. Он ухватился за цепочку наручников и резко рванул её на себя. Страшная боль пронзила запястье Жигана. Он почувствовал, что пальцы его ослабевают, а Борисик вот-вот сможет воспользоваться пистолетом. Чтобы этого не произошло, Жиган вцепился зубами в руку противника. А! -а, -а раздался истошный вопль. Борисик разжал руку, пистолет выпал и остался лежать на земле. Жыган из последних сил схватил Борисика за куртку и отшвырнул в сторону, подальше от пушки. Воспользовавшись секундным замешательством противника, он попытался сам дотянуться до пистолета. Но Борисик успел схватить его за ноги, и пальцы Жыгана остановились всего в нескольких сантиметрах от пушки. Он попытался лечь на противника ногой, но тот навалился сверху всем весом и потащил его к себе. Жиган понял, что о пистолете пока придётся забыть. Борисик забрался сверху и пыхтя от натуги попытался схватить его пальцами за шею. Жиган резким рывком в сторону сбросил руку врага и завернулся как червь и смог так и перевернуться на спину. На, сука. Он резко дёрнул коленом и угодил в пах Борисику. Тот взвыл от боли, выпучил глаза, содрогнулся всем телом, нос Жигана не слез. Я тебя убью, падла, прохрипел он и опять навалился сверху. Жиган пропустил тот момент, когда пальцы Борисика проскользнули к его лицу. Грязной пятернёй Борисик пытался выдавить ему глаза. Жиган напряг лицевые мышцы, пытаясь выиграть хотя бы мгновение. Ещё немного, и глазные яблоки не выдержат, выскочат из впадин, как шарики на верёвочках. Он сцепил руки в замок, И коротко размахнувшись, нанёс удар по виску Борисика. Тот разжал пальцы, отмяк и завалился на бок. Удар пришёлся ему в висок, и Борисик в мгновение потерял ориентацию в пространстве. Теперь Жигану удалось окончательно сбросить с себя врага, и он нанёс ещё несколько сокрушающих ударов. Борисик пытался закрываться, но Жиган всё бил и бил его сцеплёнными в замок руками. Наконец, Оба обессилены застыли. Борисик лежал на боку, широко раскрыв ртом, хватая воздух. Лицо его было испачкано грязью и кровью. Кровь лилась из разбитой брови и стекала по лбу. Но Жыган чувствовал себя не лучше. Отпихнув противника ногами, он встал на четвереньки и пополз в сторону, туда, где лежал изувеченный труп Гусейна. Он кое-как встал и тяжело дыша обернулся. Борисик медленно полз по траве, пытаясь дотянуться до пистолета, который валялся в нескольких метрах от него. В тот самый момент, когда рука противника обхватила рукоятку, Жиган от нимрывком выдернул лопату из трупа и, развернувшись в полоборота, не глядя, швырнул ее в Борисика. Остронаточенный окровавленный штык вонзился в череп бандита чуть повыше уха. Борисик даже не успел поднять пистолет. Тело его задергалось в конвульсиях, потом он затих и больше не двигался. Жиган обессиленно рухнул на траву возле машины. На некоторое время сознание покинуло его. Когда жеган очнулся, солнце уже клонилось к горизонту. Дело шло к вечеру. Вокруг пели птицы, словно ничего не случилось, на этой небольшой уютной поляне. Морщись от боли в висках, Жиган потнялся. Его лицо было испачкано в крови, к измятой щеке прилипло несколько травинок. Закованными в наручники руками он утёрся, тяжело вздохнув, осмотрелся по сторонам. Здесь на поляне всё было по-прежнему. Рядом с ним лежал труп азербайджанца, над которым уже вились мухи. Их жужжание напоминало шум требезжащих под порывами ветра металлических проводов. Взглянув на труп гусейна, Жиган почувствовал позывы рвоты. Разбросанные тут и там осколки черепных костей, запёкшиеся на траве с густой кровью вперемешку с серыми пятнами мозгового вещества, разрубленная пополам грудная клетка в багровой луже. Всё это заставило Жигана содрогнуться. Желудок его стал сильно сокращаться. Жыган обо наверняка вырвало, если бы в желудке находился хоть грамм содержимого. Он удивился собственной слабости. Ведь в Афганистане ему приходилось видеть и не такое. Но там трупы погибших в бою или в пленнах, попавших в руки моджахедов, воспринимались иначе. Однажды в Джалалабаде бойцы десанта штурмового батальона, в котором служил Ефрейтор Панфилов, подверглись нападению душманов. Это произошло в самом центре города во время патрулирования, неподалёку от базара. Духи обстреляли патруль из небольшого переулка. Двоих бойцов ранило, и Константин вне себя от ярости бросился в переулок. На ходу передергивая затвор автомата, он столкнулся лоб в лоб со здоровенным чернобородым афганцем, выскочившим из дворика. Босаногий афганец, одетый в грязный разорванный халат и глубоко надвинутые на глаза чалму, Держал в руках английскую снайперскую винтовку Ли-Энфилд. Афганец что-то гортанно закричал и, вскинув винтовку, мгновенно нажал на курок. Пуля обожгла плечо Жигана. Палец давил на курок калашникова до тех пор, пока автомат не затих в руках. Жиган выпустил в духа весь рожок. Чернобородый душман несколько секунд стоял, вытаращив глаза, потом, не издав ни единого звука, развалился пополам. И упал на пыльную мостовую. Две очереди из Калашникова, и советский солдат просто разрубил его. На сапоги Панфилова плюхнулись розовые тишки, измазанные в крови, слизи и песке. Тогда Константин впервые в своей жизни увидел, как можно расколосать человека одним движением пальца. До этого он никак не мог понять, почему такая маленькая с виду пуля наносит такой ущерб человеческому организму. Если бы афганец оказался чуть удачливее, то молодой боец Панфилов никогда бы не узнал главного правила войны: хочешь выжить бей первым. Когда Константин увидел разрубленный пополам труп душмана, его вырвало. Странная это была картина: развороченный труп и рядом с ним солдат, которого выворачивает наизнанку. Впрочем, позднее Константин узнал, что подобное пришлось пережить не только ему. Война это вовсе не романтика боя. Война это кровь, грязь, пот, слёзы и дерьмо. К войне невозможно привыкнуть и нельзя её забыть. Сейчас она снова напомнила Жигану о себе. Чуть оправившись, он вернулся к трупу Борисика и обшарил его карманы, но ключ от наручников здесь не оказалось. Пришлось, преодолевая дикое отвращение, склониться над трупом Гусейнова, И вывернуть наизнанку его карманы. Жиган измазал в крови все руки, но желаемого так и не обнаружил. Похоже, что бандиты так и хотели похоронить его с наручниками на запястьях. Сплёвов от досады Жиган стал рыться в бордочке в Волге. Опять никакого результата. Наконец ему пришла в голову спасительная мысль. Он вытащил ключи из замка зажигания автомобиля и отцепил пружинную скобу, на которой висел брелок. Ему удалось кое-как выпрямить проволоку и загнуть кончик под прямым углом. Получилось что-то вроде отмычки. С её помощью Жиган наконец разомкнул браслеты. Запястья были разодраны до крови. Хорошо бы перевязать, да нечем. Он вышел из машины и закурил сигарету. А что делать с этими? Не бросать же их вот так, прямо на лужайке. Выкопать могилы слишком много чести. Он оттащил трупы Гусейна и Борисика к ближайшим кустам, забросал обломанными ветками. Туда же швырнул лопату с окровавленным штыком. Жиган вернулся к машине, подошёл к багажнику, намереваясь закрыть крышку. "Мать твою", невольно вырвалось у него, когда он заглянул внутрь. Там лежал скрюченный труп Большакова. Лицо бывшего шефа кооператива в синяках и кровоподтёках от побоев, застыло искаженным в искажённом смертельной муке. Обрубленная культя правой руки была мочена разбохшей от крови грязной тряпкой. Бандиты всё-таки исполнили свою угрозу, отрубили Башикову кисть. Жиган тяжело опустился на землю возле багажника и обхватил руками голову. Эх, Андрей Иванович, Андрей Иванович, как же так? Наконец ему удалось совладать со своими чувствами, и он вытащил трубу Башикова из багажника. Осмотрев его, Жиган понял, что шеф погиб раньше, чем в него выстрелили. Вокруг маленькой ранки на груди и в области сердца почти не было крови. Стреляли уже в труп на всякий случай. Шеф скончался по всей видимости от болевого шока. Сердце просто не выдержало тяжелой нагрузки и остановилось. Большакова тоже придется оставить здесь, не таскать же его с собой в багажнике. Покончив с этим скорбным делом. Жиган дал себе клятву. Если останусь жив, обязательно вернусь и похороню вас по-человечески, Андрей Иванович. А сейчас простите. Жиган захватил с собой пистолеты обоих бандитов, которыми они так и не успели воспользоваться. У Борисика в кармане куртки нашлась ещё одна обойма. Маловато, конечно, но ничего не поделаешь. Кто знает, сколько их там на насосной станции? Своими глазами Жиган видел семерых или восьмерых, не меньше. В начале Жиган намеревался немедленно отправиться к Мамеду и замесить всех, кто попадется ему на пути. Но немного поразмыслив, он решил отказаться от этой идеи. Отправляться туда в одиночку, даже с двумя пистолетами, явное самоубийство. Нужна была помощь, и ее могут оказать только двое: Терентий и Лось. Контора кооператива оказалась заперта на ключ. Жиган приехал туда уже под вечер, совершив приличный крюк по району. Потоптавшись перед запертыми дверями, он зло сплюнул и вернулся в машину. Чёрт возьми, столько времени пришлось истратить впустую. Не дождавшись своих, Мамет наверняка переполошился. Его надо было брать тёпленьким, когда он ещё пребывал в счастливом неведении. Но что сделано, то сделано. Отбросив сомнения, Жиган направился в город. Ровный гул мотора действовал успокаивающе. К Жигану снова вернулись ясность ума и решительность. Он расчётливо обдумал план действий, стараясь не упустить из виду ни одной мелочи. Но странное дело: чем больше он думал, тем хуже ему казалось собственное положение и предпочтительнее положение врагов. На их стороне явное превосходство, количественное и качественное. их больше. Они лучше вооружены. В их руках Игнат, если, конечно, он до сих пор жив. Что может им противопоставить Жиган? Собственно безрассудную смелость и праведный гнев? Этого маловато. Если даже ему удастся найти Теренти и Лося, нет никакой гарантии, что они согласятся пойти с ним. Одно дело ресторанная драка и совсем другое настоящая война. Для себя Жиган всё решил. Ему отступать некуда. Либо я их, либо они меня. Один раз ему уже удалось обмануть смерть, но эта костлявая старуха всё ещё маячит за спиной. От неё просто так не избавиться. К любой, даже самой маленькой войне нужно подготовиться. Придётся вспомнить всё, чему его учили на занятиях по специальной диверсионной подготовке. Бойцы сидели полукругом на корточках, внимательно слушая слова инструктора. Капитан Елизаров, высокий, широкоплечий мужик с обветренным, грубоватым лицом и жёстким цепким взглядом, говорил, чеканя каждое слово. Запомните раз и навсегда. Боец спецназа это не гора мышц и не только машина для убийства, хотя к этому вы должны быть готовы в любую минуту. Боец спецназа прежде всего должен обладать железной волей и способностью к нестандартному мышлению. Для вас должна существовать только одна безусловная цель выполнение поставленной боевой задачи. Если при этом придётся погибнуть, что ж, нужно принять такой исход как данность. Пожертвование в нашей с вами работе тоже важная вещь, но из этого вовсе не следует, что каждому из вас надо стать Александром Матросовым. Вы не должны задумываться о смерти. Если это требуется для выполнения поставленной задачи или спасения товарища. Но просто так за здорово живёшь, расставаться с жизнью глупо. Чтобы не погибнуть, нужно в первую очередь полагаться на собственный мозг. Вопросы есть? Разве то, чему нас учат в работе? спросил один из солдат. Фамилия Панфилов. Война это работа, боец Панфилов. Усвой это раз и навсегда. Грязная, тяжёлая, мужская работа. В первую очередь, вам надо учиться не геройству, а умению чётко выполнять свою работу. Только в этом случае вы можете рассчитывать на выживание. Ещё вопросы есть? А вы сами боитесь смерти? спросил Панфилов. Капитан улыбнулся. Похвальное любопытство, боец Панфилов. Смерти боится каждый, и я не исключение. Но думать об этом вовсе не обязательно. Каждый, кто думает о смерти, рано или поздно плохо кончает. Как же они забыть? Думайте о том, что останется после вас. Какая память? Позор страшнее смерти. Есть ещё один способ избавиться от страха. Нужно думать о выполнении боевого задания. Именно для этого и нужны бойцу спецназа мозги. Вам часто придётся действовать в нестандартных ситуациях. Пример Вы безоружны. Вам необходимо предотвратить дальнейшее движение автомобиля, перевозящего какой-либо груз. В вашем распоряжении есть несколько минут. Что вы предпримете? Бойцы стали переглядываться между собой. Наконец, один из них поднял руку. Фамилия? Самойлов. Давай, Самойлов. Можно пробить колёса? Чем? У тебя ведь нет оружия. Боец пожал плечами. Ну, гвоздь какой-нибудь найти. Ты находишься в горах. Тогда тогда вывернуть нипели, чтобы воздух из камеры вышел. Я имею в виду, что нужно спустить колёса. Самойлов, ты хорошо представляешь себе строение автомобильных колёс? Ну так, в общем, нипель вывернуть нельзя. Можно снять колпачок и нажать на кнопку нипеля. Но это займёт у тебя слишком много времени. Направление мысли, в общем, верно, но эффективность от таких действий будет маловата. Что ещё можешь предложить, Самойлов? Вырвать провода зажигания. Ерунда, зашумели бойцы. Провода можно соединить напрямую. Понял, Самойлов, спросил инструктор. Они ведь всё правильно говорят. Не знаю. Тогда аккумулятор выбросить. Нет, покачал головой инструктор. Голыми руками тебе не удастся даже клемму отвернуть. Есть другие варианты. Можно? Поднял руку Панфилов. Говори. Я бы предложил несколько способов. Есть один простой и надёжный, но как бы это сказать, надолго его не хватит. Давай, излагай свой недолговеменный способ. Можно убрать из машины какую-нибудь важную деталь. Например, аккумулятор. Мы это уже обсуждали. Нет, есть вещи поважнее. Крышка распределителя. Вот это уже ближе к делу, улыбнулся инструктор. Запомните все, Без крышки распределителя ни один автомобиль дальше не поедет. И снять её можно легко, голыми руками. Но, как правильно заметил боец Панфилов, надолго этого способа не хватит. Если есть запчасти, то крышку распределителя можно поменять за несколько секунд. Кстати, Панфилов, как ты проникнешь под капот? Через кабину. А если кабина заперта? Разбить стекло камнем. Верно, хвалю. Что ещё можешь предложить? Можно открыть бак Горючева и засыпать туда песок. Песок забьёт двигатель и выведет его из строя. А как открыть бак? спросил инструктор. В легковых машинах, конечно, сложнее, ответил Панфилов. Там бак может быть закрыт на замок, но крышка тоже элементарно сбивается камнем. А в грузовых машинах можно просто отвернуть Рысок, который попадёт внутрь двигателя по отопиловопроводу, расцарапает все внутренности. Тогда потребуется или капитальный ремонт, или полная замена мотора. Правильно, Панфилов. Молодец. Обращаю внимание всех. Чужеродные вещества, засыпанные в бак горючего машины, надолго и эффективно выводят автотранспорт из строя. Можете себе представить, что такое капитальный ремонт двигателя или его замена в боевых условиях? Кстати, Обращаю ваше внимание на ещё одно не менее эффективное вещество. Правда, оно не всегда может оказаться под рукой, но помнить о нём необходимо. Это сахар. Но ведь он может раствориться в бензине и всё, сказал кто-то из бойцов. Специфические особенности сахара состоят в том, что он кристаллизуется в топливопроводах и карбюраторе, при этом не растворяясь в бензине. Работа двигателя будет надолго и эффективно заблокирована. Панфилов, знаешь ещё какой-нибудь способ введения в строй автомобиля? Можно поджечь машину или взорвать. Но это уже зависит от того, что окажется под руками. Часто шофёры возят с собой дополнительную канистру с бензином и кусок шланга. Если есть только шланг, то можно открыть бак для горючего, отсосать немного бензина и облить им машину. В принципе, этого должно хватить. А если не хватит? спросил инструктор. Когда можно разбить окна и облить бензином внутренности. Ещё можно налить бензина под капот на двигатель. А как поджечь горючее, если нет спичек? Вырвать провода зажигания и перемкнуть их. Искры хватит для того, чтобы бензин загорелся. Ну что ж, согласился инструктор. Это тоже неплохо. Хотя автомобиль, работающий на дизельном топливе, поджечь будет труднее. Мы вернёмся к этому позднее. Кстати, Панфилов Ты чем занимался до армии? Автослесарем работал. Тогда всё понятно. Вождение учился? Было немного, но на правас дать не успел. Ничего, считай, что они у тебя в кармане. У нас пройдёшь ускоренный курс вождения. Это тебе в качестве поощрения за инициативу и находчивость. Рекомендую остальным бойцам брать пример с Панфилова. Вопросы есть? Нет. В таком случае я хотел бы обратить ваше внимание на общие принципы проведения диверсионных операций. Вы должны не просто запомнить их, а довести до уровня инстинктов. Во-первых, любая операция должна быть эффективной, то есть заканчиваться определённым результатом. Если операция не принесёт результата, то не стоит даже тратить на неё времени. Вы лишь подвергнете себя ненужному риску. Можно вопрос? Но мы ведь должны обязательно выполнить поставленную задачу. К выполнению любой поставленной задачи можно идти разными путями. Проводя неэффективную операцию, вы выбираете для себя длинный путь. Вот тут-то вам и требуется мозги. Ещё вопросы есть? Нет, пока. Тогда продолжим. Удар по врагу нужно наносить там, где он этого меньше всего ожидает, и где это будет больнее всего. Для этого нужно использовать все возможные факторы вплоть до времени суток. Надеюсь, всем ясно, что на исходе ночи противник проявляет наименьшую бдительность. Ясно. Но эффект внезапности может быть достигнут и при действиях в дневное время. Нужно чётко взвешивать все обстоятельства. Вы должны также уметь планировать время проведения диверсионного акта. Чем дольше длится операция, тем больше шансов Что что-нибудь пойдёт не так, как надо. Например, могут внезапно появиться часовые или ещё что-нибудь в этом роде. Быстрота и натиск должны быть вашими союзниками. Операции должны быть максимально простыми. Многоходовые комбинации больше пригодны для игры в шахматы. Наши действия можно сравнить скорее с игрой в домино: просто, эффективно, надёжно. И никогда не забывайте о путях отхода. иначе вы поставите под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь товарища. В тылу врага вам придётся действовать небольшими группами. Вы должны абсолютно доверять своим товарищам. В каждой группе будет свой руководитель. Его решения должны исполняться беспрекословно. И последнее по спискам, но не по назначению. Вы должны обращаться с оружием и взрывчатыми веществами так, как они этого заслуживают. Девяносто процентов всех диверсионных операций связаны с действием взрывчатых веществ и использованием мин-ловушек. Какие виды взрывчатых веществ вам известны? Динамит, сказал кто-то из бойцов. От ним динамитом долго не навоюешь, наставительно сказал инструктор. На следующих занятиях вы более подробно познакомитесь с видами взрывчатых веществ. Сейчас только скажу, что основными из них являются тратил, тетрил, аммонал, пластит, а также нитроглицерин. Они относятся к так называемым бризантным взрывчатым веществам. Есть также медленно горящие взрывчатые вещества с более слабой силой и звуком взрыва, чем у взрывчатых веществ предыдущего класса. Кто может сказать, что относится к этой категории? Порох. Верно, но порох бывает разный: чёрный и бездымный. Кроме него существуют также много различных смесей. Всем известно, что такое взрыв пакет. А кто может сказать, что входит в его состав? Марганцовка, полушутливо сказал кто-то из бойцов. Все остальные дружно засмеялись. При этом инструктор остался совершенно серьезным, не поддавшись общему веселому настроению. Между прочим, заметил он, это наполовину верно. В домашних условиях взрыв пакет можно просто сделать из перманганата калия, который и носит в бытовом обиходе название марганцовки. а также серы или фосфора. К перманганату калия можно добавить также чёрный порох. Кто знает, для чего используется медленно горящее взрывчатое вещество в патронах, сказал Самойлов. Правильно. Где ещё? Для поджогов, наверное, произнёс Панфилов. Тоже верно. Медленно горящее взрывчатое вещество, хотя и имеет значительно меньшую взрывную силу и эффективность по сравнению с бризантными, Но в целом их использование, обращение с ними более безопасно. На первый взгляд, более низкая эффективность медленно горящих взрывчатых веществ может показаться недостатком, но это заблуждение. Представьте себе, что могло бы произойти, если бы для зарядки патронов использовались бризантные взрывчатые вещества. Да, оно бы разорвалось в руках. Абсолютно точно. Для любого взрывчатого вещества достаточно объектов применения. Самое безопасное из всех взрывчатых соединений это бездымный порох. Его, кстати, можно приготовить даже в домашних условиях. Но для вашего уровня подготовки такие тонкости излишние. Ваша главная задача научиться правильно использовать то, что есть. А какие взрывчатые вещества самые опасные? спросил Константин. Они все опасны, и относиться к ним нужно с величайшей осторожностью. Я, конечно, могу привести вам названия, Но оно вряд ли о чём-то вам говорит. 3 и 1 азота. Это что же такое? поинтересовался Панфилов. Исключительно чувствительное к трению взрывчатое вещество. Даже лёгкое прикосновение к нему может вызвать детонацию. Диверсионные подразделения такие взрывчатые вещества не используют. А раз уж мы заговорили об обращении со взрывчатыми веществами, то вот вам несколько правил безопасности. Капсулы любого типа, будь то механические или электрические, Нужно хранить отдельно от взрывчатых веществ. Открытое пламя, в том числе обращаю ваше внимание, зажигание сигареты рядом со взрывчатыми веществами недопустимо. Это что же, нам на засаде даже покурить нельзя будет? Вы, курить можно только на безопасном расстоянии, и лишь в том случае, если взрывчатые вещества и капсули хранятся раздельно. Учтите. Даже самое слабое и безопасное на первый взгляд взрывчатое вещество способно причинить много вреда. Даже хранение в неположенном месте может привести к взрыву. Я знал одного бойца, который оставил упаковку бездымного пороха рядом с батареей центрального отопления. Порох нагрелся и взорвался. Слава богу, никто не пострадал, но учебку пришлось отстраивать с самого фундамента. Повторяю ещё раз, и зарубите это себе на носу. Никакой беспечности и халатности при хранении и использовании взрывчатых веществ. Вы можете запросто расстаться с жизнью один раз, черкнув спичкой там, где этого делать нельзя. Похоже, что все мы смертники, шипнул Панфилову на ухо его сосед. Приведу еще один пример, продолжал инструктор. Пластиковая взрывчатка или пластид – достаточно стабильное взрывчатое вещество, но перед использованием его необходимо размягчить. Был случай, когда боец вместо того, чтобы размягчить пластид руками, бил по нему прикладом автомата. И что случилось, спросил Самойлов. Его не нашли. Пластид обладает огромной взрывной силой. Парня разорвало на такие мелкие кусочки, что домой в цинковом гробу и отправить-то было нечего. Ну, дела. А вы что думали? У меня в предыдущем призыве были умельцы, которые до армии успели познакомиться с тротилом. Вообще-то его правильное название ТНТ, тринитротолуол. Это взрывчатое вещество используется в артиллерийских снарядах, минах и других боевых средствах. Он отличается громадной взрывной силой и очень стабильным состоянием. Также тринитротолуол имеет преимущество в том отношении, что он может плавиться при небольшой температуре. Значит, в таком состоянии его можно заливать в гильзы. У нас со времён войны осталось много мест Где можно найти не разорвавшиеся авиабомбы и снаряды? Бывает, что пацаны находят снаряды или мины и пытаются выплавить из них тротил. Некоторым везет, и они остаются целые, а других находят за сто метров от костра разорванными на части. Вот так-то. Еще раз повторяю: со взрывчатыми веществами нужно обращаться так, как они этого заслуживают. Предельная осторожность. Смелыми будете на танцах со своими девчонками. Ясно, боец Панфилов. Так точно. Жиган остановил Волгу за квартал от дома. Оружие он на всякий случай оставил в машине. Один пистолет положил в бардачок, другой по старой памяти под переднее сиденье пассажира. Уже через пару минут ему придётся пожалеть об этом. Но пока что он шагал к дому, намереваясь переодеться и привести себя в порядок. Хорошо, что у подъезда не оказалось никого из соседей. Впереди, метрах в 100 от дома, стояла зелёная машина, показавшаяся ему знакомой. Не может быть, неужели опять люди Мамеда? Они ещё не успокоились? Что им нужно здесь? Подняв воротник куртки и втиснув голову в плечи, Жиган проскользнул в подъезд. Поднявшись на лестничную площадку четвёртого этажа, он остановился и прислушался. Кажется, всё тихо. Может быть, он зря оставил оружие в машине. Следовало захватить с собой хотя бы один пистолет. Теперь уже ничего не поделаешь, отступать поздно. Он осторожно поднялся на этаж выше и, стараясь ступать как можно тише, застыл возле двери собственной квартиры. Оттуда доносился плохо различимый шум: звук шагов, чьи-то голоса. Тихонько вставив ключ в замочную скважину, Жиган повернул дверную ручку. Главное, чтобы в прихожей никого не было. Дверь приоткрылась. Теперь он хорошо слышал голоса, доносящиеся из комнаты. Сонёк, я здесь в ящиках посмотрю, а ты иди на кухню. Только смотри получше, Кеша. Мамет сказал, что эта бумажка должна быть здесь. Да твалиты. Жиган никак не мог вспомнить, где он слышал эти голоса. Наконец его осенило. Да ведь это же соплити, с которыми он встречался в ресторане Луна. Один из них неплохо владеет приёмами карате. Помнится, у него ещё был пистолет. Впрочем, если их только двое, то с ними можно справиться. Гигант толкнул дверь плечом и в душе порадовался за самого себя. Пару дней назад он смазал скрипучие петли машинным маслом. Бесшумно проскочив в прихожую, он застыл у стены. Был уже вечер, в комнатах горел свет. Лампочка в прихожей была выключена. Парни были слишком заняты обыском, чтобы обратить внимание на негромкие посторонние звуки. К тому же они явно не ждали хозяина квартиры. Всё верно, подумал Жиган. Они думают, что меня уже закопали. Придётся их разочаровать. Неожиданно он услышал рядом с собой шаги. Из кухни, держа пачку домовых бумаг, Вышел коренастый парень в чёрной кожаной куртке. На его туповатом лице было написано явное недовольство. "Теша, я чего-то не въезжаю". Когда он поравнялся с полутёмной прихожей, Жиган резко рванулся вперёд из своего укрытия. Он действовал так, как будто снимает часового склада, стои лишь разницей, что вместо ножа приходилось использовать собственные пальцы. Зажав рот и нос противника левой рукой, Жиган правой обхватил затылок у основания черепа и резко рванул голову в сторону. Негромко хрустнули шейные позвонки. Тело бандита мгновенно обмякло. Бумаги, которые он держал в руке, упали на пол. Ну чё ты там? Донёсся из комнаты голос Теши. Упал что ли? Угу, приглушенно промычал Жиган. Ха-ха, засмеялся Теша. Ещё не подозревая о том, что его подельник предстал перед глазами Всевышнего, Жиган аккуратно уложил труп в прихожей и стал торопливо обыскивать его. Всё, что ему удалось обнаружить в карманах жертвы, был нож с вокетным лезвием и наборный ручка из цветной пластмассы. Знакомая штука, подумал Жиган, взвешивая в руке нож. Ничего, теперь послужишь мне. Санёк, где ты там? недовольно крикнул из комнаты Кеша. Нашёл я эту сраную бумажку. Жиган намеренно громко стуча ботинками направился в комнату. Кеша стоял спиной к двери под включённой люстрой и со смехом зачитывал вслух. Слышь, Санёк, что тут написано? Какой-то Ибрагимов стучал в КГБ. Жиган остановился на пороге и, рассчитывая на психологический эффект, произнёс: "А ну, кощенок, дай мне эту бумагу". Кеша резко обернулся. выронил из рук документ и застыл как громом поражённый. Не ждали, усмехнулся Жиган. А я вот прибыл с того света. Психологически Жиган рассчитал всё точно. Его появление было эффектным, как в кино. Кеша, невысокий худощавый парень, одетый точно так же, как его мёртвый напарник, растерянно хлопал глазами, чтобы окончательно подавить волю противника к сопротивлению. Жиган демонстративно отвел руку в сторону и нажал на кнопку. Лезвие с характерным щелчком вылетело наружу. Но Жиган недооценил парнишку. Тот быстро пришел в себя и выхватил из за пазухи сложенные пополам нунчаки. Пи с тебя, дядя! злосочурившись, выкрикнул он. Не шути, пацан. Угроза Жигана не спугала молодого бандита. Заняв боевую стойку. Он несколько раз повертел нунчаками, продемонстрировав неплохую технику владения этим оружием. Жиган попытался двинуться вперёд, но был вынужден отступить. Нунчаки просвистели у него перед лицом. "Пеняй на себя, пацан. Я тебя предупреждал". Жиган сделал резкий выпад вперёд, стараясь лезвием ножа задеть противника. Однако тот резва отскочил в сторону и нанёс Жигану ответный удар нунчаками по руке. Удар оказался сильным, и нож вылетел из ладони Жигана. Чёрт, опять он проигрывает этому саплику. Жиган почувствовал, как заграло его задетое самолюбие. Надо было разобраться с этим паршивцем ещё тогда, в Кабаке. Его так и подмывало снова броситься в атаку и одним ударом покончить с противником. И тут в подсознание всплыли слова инструктора рукопашного боя капитана Елизарова: "Не теряй душевного равновесия". Раздражение худший союзник. Жигану удалось подавить себе эмоции, и теперь он был готов к продолжению схватки. Он занял позицию киба, расставив ноги на ширину плеч и перенеся центр тяжести на подушечки пальцев. Его противник сделал то же самое, зажав нунчаки под мышкой правой руки и выставив вперёд левую. Всё бы это напоминало обычную схватку в тренировочном зале, если бы не ставка. Ценою этого поединка были жизнь и смерть. Жиган сделал выпад вперед левой ногой, но его противник отбил атаку нунчаками. Жиган получил чувствительный удар по бедру, из горла его сам собой вырвался стон. Его противник выглядел сосредоточенным, нарожен не лез, без нужды оружием не размахивал. Неизвестно, сколько бы продолжалось это состояние неустойчивого равновесия. Если бы в квартире Жигана не зазвонил телефон, противник на мгновение дернул головой, и Жиган тут же бросился в атаку. Но на сей раз он действовал по-иному: нырнул вниз, перенес весь тело на другую ногу и провел размашистую подсечку. Бандит рухнул вниз, но успел встретить Жигана ударом ногой в плечо. Оба почти одновременно упали на пол, но мечи вылетели из руки бандита и оказались в самом углу комнаты. Молодость всё это и сказывалась. Парнишка быстрее пришёл в себя и бросился на Жигана сверху, пытаясь кулаком ударить его в глотку. Глотка один из самых уязвимых участков на теле человека, и парнишка несомненно хорошо об этом знал. Увидев, что шея Жигана открыта, он метил именно туда. Но Жиган успел уклониться, и кулак противника въехал в половую доску. Противник взвыл от боли и принялся трясти ушибленной рукой. Жиган успел нанести ему удар ногой под мышку. Бандит покатился по полу, как раз к тому месту, где лежал раскрытый нож. Схватив оружие, он тут же позабыл о боли и вскочил на ноги. Жиган тоже успел подняться. Ножом бандит владел явно слабее, чем нунчаками, видно, не успел научиться. Он бессцельно размахивал им перед собой, стараясь то ли не подпустить противника, то ли нанести ему скользящий удар. Жиган, но ничего не стоило сделать резкий выпад вперёд, перехватить руку с ножом и вывернуть запястье. Свободной рукой он сам выхватил нож и подсечка, завалив противника на спину, вогнал ему нож прямо в ладонь. Клинок сначала ударился в кость, издав неприятный звук. Противник взвизгнул. Жиган тут же нанёс ему удар по шее со стороны глотки. Противник дёрнулся и затих. Похоже, удар Жигана оказался таким сильным, Что он переломал шейные позвонки. Телефон продолжал назойливо звонить. Жиган тяжело поднялся с пола и подошел к аппарату. Алло. Но ну, слава богу, раздался облегченный выдох Терентия. Я уже полдня сижу дома, как на гвоздях. Тюфяк, подложи, а то задницу продырявишь. Во дает. Воюморист. Он еще шутит и шутит. Ты со мной разговариваешь или с тем? После схватки Жиган чувствовал в душе огромное опустошение, и шумный восторг детирентия его раздражали. Да мы тут с Лосем сидим, гадаем, живой ты или нет? Живой, живой. Голос у тебя, как у покойника. Заткнись, устало проговорил Жиган. И без тебя тошно. Никуда не уходи, мы сейчас завалим. Жиган покосился на труп юного отморозка, который таращился в потолок мёртвыми глазами. лучше не надо. А чего такого? обиженным тоном проговорил Терентий. Заодно всё расскажешь. У тебя бензин есть? неожиданно спросил Жиган. Что? Бензин? Оглох, что ли? Где-то была трёхлитровая банка чистого авиационного. Вообще-то он мне ни к чему, но достался на халяву, не выбрасывать же его. И потом, в хозяйстве всё пригодится. А зачем тебе? Потом расскажу. Как мы завалимся, я сам приду. Только давай быстрее. До «Да уж, конечно, подумал Жиган, кладя трубку телефонного аппарата. Мне тут задерживаться незачем. Соседи уже, наверное, милицию вызвали. Он выдернул нож из руки убитого бандита, вытер лезвие об его джинсы и, сложив клинок, сунул его в карман куртки. После некоторых раздумий Жиган захватил с собой и нунчаки, валявшиеся в углу. Потом его внимание привлёк лежавший на полу листок бумаги. На нём отчётливо виднелся отпечаток каблука. Очевидно, в пылу схватки то ли Жиган, то ли его противник ступил на документ ногой. Жиган поднял листок, расправил его и остановился под люстрой, которая странным образом уцелела во время драки. В свете электрических ламп он стал читать документ, напечатанный на широком пожелтевшем листе бумаги. В правом углу стоял штамп: Комитет государственной безопасности при Совете министров Азербайджанской ССР. И ещё какие-то малопонятные цифры. Далее прыгающими буквами, очевидно использовалась старая электрическая пишущая машинка. Было отпечатано слово "Справка". И ниже: Гражданин Ибрагимов Мамед Вагизович в 1980 году дал подписку о сотрудничестве с органами государственной безопасности Азербайджанской ССР. Ему присвоено агентурное звание Пижон. Сведения, переданные гражданином Ибрагимовым по оперативным каналам, хранятся в особой папке под номером. Далее следовали краткие биографические данные гражданина Ибрагимова, которые включали в основном сведения о судимостях за употребление избыт наркотиков. а также за мелкое мошенничество. Ибрагимов пробормотал Жиган, вертя листок перед глазами. И тут его осенило. Да это же момент. Ну да, и одевается как пижон. Жиган явственно вспомнил ковбойский сапог, опустившийся ему на плечо. Вон оно что. Значит, комитет государственной безопасности. Интересно, он добровольно ссучился или его сломали? Жыган ещё раз всмотрелся в список судимостей Мамеда Ибрагимова. Первая из них была датирована 1980 годом. Как бы то ни было, Мамед сученый, и не просто сученый, а настоящий гад. Наверняка до сих пор стучит к КГБшникам на своих подельников, а они ему в качестве ответной любезности позволяют торговать наркотиками и очень неплохо при этом жить. Значит, вот каким документом Игнат пытался шантажировать Ибрагимова. Интересно, где он его прятал? Ведь сам Жиган после возвращения домой перерыл все шкафы и ящики. Но похоже, что разгадку этой тайны унёс с собой молодой отморозок по кличке Кеша. Жиган даже принялся мысленно укорять себя за то, что не рассчитал последнего удара. Этот щенок, наверное, мог рассказать ему много интересного при отном, правда, условии. Если бы захотел. Ибрагим сильно рисковал, посылая за документом, имеющим для него жизненно важное значение, таких несерьезных людей. Да еще машину им дал. Под окном я послышался шум автомобильного двигателя, потом резкий скрип тормозов, захлопали дверцы, раздался топот сапог. Жиган быстро подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Возле подъезда стоял желто-синий милицейский воронок. К двери быстро шли двое патрульных милиционеров. "Твою мать!" выругался Жиган, в сердцах сплюнув на пол. Только этого ещё не хватало. Он бросился к двери, на ходу перепрыгивая через труп. Грохот с лестницы доносился всё ближе и ближе. Нет, встреча с милицией не входила в планы Жигана, а путь к отступлению уже отрезан. Или нет? Жиган вернулся в комнату, рывком распахнул балконную дверь. Когда-то ещё до армии мать попросила его укрепить там два металлических штыря. Между ними была натянута верёвка. Он подпрыгнул, ухватился двумя руками за штырь, подтянулся до подбородка, освободил одну руку и перекинул её на козырёк крыши. В дверь уже стучались. Тем временем Жиган из последних сил старался перебраться на козырёк. Ему никак не удавалось перекинуть вверх ногу. Откройте, милиция! доносилось с лестничной площадки. Шток становился всё настойчивее. Наконец-то Жигану удалось зацепиться за козырёк носком ботинка, и он стал медленно переползать наверх. Ноги над балконом исчезли в тот самый момент, когда двое милиционеров вломились в квартиру. Несмотря на то, что был уже вечер, Жиган передвигался по крыше едва ли не ползком. Он подобрался к невысокой надстройке. Дверь, из которой вела на лестничную площадку последнего подъезда, к счастью, дверь оказалась не запертой. Жиган проскользнул вниз, спустился по пустой лестнице и, выйдя из подъезда, сразу завернул за угол. Кружным путем он добрался до дома, в котором жил Терентий, и спустя пару минут уже звонил в квартиру. Терентий почти мгновенно распахнул дверь. Черт бедовый, мы тебя уже заждались, ты где пропадал? Дверь закрой. А что такое? Терентьев вначале высунулся на лестничную площадку и только убедившись, что там всё в порядке, захлопнул дверь. Жиган сразу же направился в ванную, включил воду и подставил голову под холодную струю. Терентьев следил за ним с напряжённым вниманием. Из-за его спины выглядывал лось, охранник кооперативного ресторана Луна. Жиган, не распрямляясь, стащил с себя куртку И швырнул её Терентию. Держи. Потом он смыл кровь с лица и рук, стёрнул с вешалки полотенце и накинул его на голову. Вытирая мокрые волосы, Жиган вышел из ванной. Теренти и лось посторонились, уступая ему дорогу. Что вы ходите за мной как бараны? зло бросил он. Да к мы ничего, оправдывающимся тоном сказал лось. Ну да, поддержал его Терентий. Хотим услышать, что ты нам расскажешь. Вам что, сказка на ночь нужна? Раздражённо выпалил Жиган. Он прошёл в комнату и плюхнулся на продавленный диван. У тебя такой вид, как будто ты из могилы выбрался, сказал Терентий, присаживаясь в потёртое кресло напротив. А я оттуда и выбрался. Ну да, поражённо протянул Терентий. Ты думаешь, это шутки? Они на самом деле хотели меня зарыть. Да кто они-то? Люди Мамеда, азеры. Я привез деньги, но им этого показалось мало. Они хотели, чтобы Большаков переписал на них свой кооператив. И что же он отказался? Правильный мужик, кивнул Терентий. Я бы на его месте им тоже хрен с маслом показал. За это его и убили. Как убили? Вот так. Меня тоже хотели, только у них тешка тонка оказалась. Теперь пусть червей кормят. А где же Большаков? Я его там оставил с этими ублюдками. Жив буду, вернусь. Похороним Андрея Ивановича по-человечески. Ну, дела творятся, ошеломлённо проговорил Терентий. А что же ты дальше делать собираешься? Устрою им маленький Афганистан, если вы, конечно, поможете. Откажетесь, сам пойду. Жиган, ты нас что за случаев держишь? Мы во всем с тобой в вагоне в воду. Терентьев скатился с кресла, стукнув себя кулаком в грудь. Да ладно, ладно, успокойся. Верю я тебе. Сейчас вот отдохнем еще пару минут и снова за дело возьмемся. Азеров мочить пойдем. Воскликнул Терентий и потер руки. Это правильно. Не только Азеров. Пантелей с ними за одно. Даже его шестерки работают на моменто. Что за хмурь? Как выглядит? Ты его раньше не видел? Не доводилось, только имя слыхал. Пежон. А ещё Жиган достал из заднего кармана своих джинсов листок, подобранный в квартире. На, почитай. Терентьев прочёл справку, и лицо его недвумённо вытянулось. Это про Мамета? Про него, гада сучного. Терентьев вернул Жигану бумагу и ошарашенно почесал пятернёй макушку. Я уже ни хрена не понимаю. Джиган, объясни, что за хрень такая происходит? Пантелей, Мамет, Большаков, конторщики. Всё просто. Пантелей и Мамет поделили город. Один наркотиками торгует и торговлю под себя подмял. Другой обложил дандю кооперативы. Разделение труда, в общем. Игнат тоже вляпался в это дерьмо. По глупости, конечно. Влез в долги к Пантелею и Азерам. Мать перед смертью сняла с сберкнижки все деньги, отдала Игнату. Наверное, денег было мало, и всё на этом не закончилось. Потом брату попала в руки эта справка. Он начал шантажировать Мамета и подписал себе приговор. Что с ним сделали? Пока не знаю, надеюсь, что жив. А где ты нашёл эту ксиву? Это не я нашёл. Мамет послал ко мне на хату двух шестёрок. Помните щенков? которые устроили бучу в Луне. Те самые? Точно. Терентий, ты своим звонком мне жизнь спас. Я долго не мог со вторым справиться. Резвый такой был, пришлось шею исвернуть. Кто-то из соседей услышал шум и вызвал милицию. Так что у меня дома сейчас менты хозяйничают. Как же ты сорвался? Через крышу, выбрался по балкону, а дальше дело техники. Он неожиданно засмеялся. Представляю их рожи, когда они увидели два трупа. Терентий вытащил сигарету и закурил. Мы уже за упокой твоей души с Лосем пить собирались. Лось, который за всё время разговора не издал ни единого звука, неожиданно сказал: "Сначала надо азеров замочить". Жиган снял с головы полотенце, отбросил его в сторону, решительно поднялся с дивана. "Терентий, у тебя тара пустая есть?" Чего? Бутылки пустые. Этого добра навалом. Весь балкон уже заставлен. Лень в приемный пункт снести. А подсолнечное масло найдется? Есть, конечно. Жиган направился на кухню. Подельники затропились следом. Лось, тащи с балкона бутылки, командовал Жиган. Терентий, давай масло и бензин. Что ты собираешься делать? Как ты Эльмолотова слыхал про такой? Нет, чем в войну танки жгли, знаешь, горючей смесью. Правильно, это и есть коктейль Молотова. Терентий, выставив на стол в кухне банку бензина и бутылку подсолнечного масла, радостно потёр ладони. Поджарим этих скотов в черножопах. Лось вернулся с балкона, звякая посудой. Он выставил на стол шесть пустых бутылок из-под водки и присел на подоконник, наблюдая за тем. Как Жиган колдует над созданием горючей смеси. Выбрав три бутылки с длинным горлышком, Жиган заполнил каждую из них примерно на треть подсолнечным маслом, сверху он аккуратно налил бензин. Теленти, давай какую-нибудь старую тряпку. Рубашка пойдёт? Пойдёт. Теленти с готовностью отправился в комнату и вернулся со старой, протёртой на локтях хлопчатобумажной рубашкой. Жиган разорвал её на узкие полоски, и принялся мастерить фитили. Свернув несколько клочков наподобие тонкого жгута, Жиган смочил его в бензине и засунул в горлышко бутылки. Из валявшейся под столом газеты получились толстые бумажные пробки. Вскоре все три бутылки были снабжены фитилями и заткнуты пробками. Прислонившись к стене, Телентьи вытащил из кармана пачку сигарет. "Ты что, с ума сошёл?" бросил ему Жиган. "Сейчас все на воздух взлетим". Извини, брат. Терентий тут же спрятал сигареты. Значит так, пацаны, объясняю, что с этим делать. Сейчас мы едем на насосную станцию. Погоди, погоди, перебил Терентий. На чём едем? На нашей Волге кооперативной. Я её там за домами оставил. А менты до неё не добрались? с сомнением спросил Терентий. Откуда им знать? Тоже верно. Ваша задача навести как можно больше шуфера. С бутылками обращайтесь осторожно и никакого огня. Понял, Терентий? К тебе это относится особо. Да понял я понял. Поджигать фитиль только перед броском. У каждого будет по одной бутылке. Лось, останешься возле ворот. Мы с Терентием пойдем в обход. Дай ручку или карандаш. Терентий принес огрызок карандаша. Ижеган набросал примерный план насосной станции. Здесь ворота, показал он. С другой стороны у них что-то вроде штаб-квартиры. Тут, как я понял, склад. Сегодня воскресенье, и думаю, что охраны будет поменьше. К тому же, четверых я уже замочил. Четверых? изумлённо воскликнул Терентий. Не радуйся, там ещё человек 6, а может и больше. Всем хватит. На воротах у них стоит здоровенный отерс с автоматом. Тирентий покачал головой. Хорошо, что я с собой ружьё захватил. Сколько патронов? спросил Жиган. С десяток. У меня ещё два пистолета в машине лежат. Это уже лучше. Будем полагаться на внезапность. Мамет наверняка думает, что я на том свете и нападения не ожидает. Мы с тобой, Тирентий, зайдём сзади, врежимым, как следует. Правильно, Жиган. Лось, твоя задача Поднять как можно больше шума. Там у них будка и ворота. Подожжешь будку, попытайся прорваться. Понял, командир? Если получится, будем действовать вместе. Момента не трогать, он мой. Как же мы его узнаем? – спросил Терентий. Узнаешь, не ошибешься. Он одет в новенький джинсовый костюм из варенки, на ногах астронавские ковбойские сапоги. Это сволочь любит одеваться. Недаром КГБшники дали ему кличку Упижон. А если он не захочет сдаваться, у него тоже не бойся волына есть. Тогда стреляй по ногам. С бутылкой что делать? Надо поджечь склад. Если даже у нас ничего не получится, мы им такую подляну устроим. Когда хочешь по-настоящему достать этих сволочей, надо спалить к чёрту всё их барахло. Ты думаешь, Игнат у них? Не знаю. Если кто-то из вас увидит моего брата, ведите его к машине. Всё ясно. Ясно, сказал Терентий. Может, выпьем по стапарику для храбрости? Нет, твёрдо сказал Жиган. Пить будем потом, если останемся в живых. Пошли, нам пора.